Сержант, которого очень интересовало, зачем генерал явился в пустынное аббатство, подходил тем временем все ближе и находился уже в нескольких шагах от рыбака. Услыхав приказание генерала, он тотчас подбежал к нему. Монг сказал, возьми лошадь и двух солдат. Лошадь и двух солдат, повторил сержант. Да, а можешь ты достать вьючную лошадь с корзинами? Могу.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 Раскрыл окно своей спальни и увидел в шагах в пятнадцатый сержанта и солдат, своих вчерашних проводников. Накануне они принесли бочонки в квартиру Атоса и возвратились в лагерь. Зачем эти люди опять пришли из лагеря? Вот первый вопрос, который задал себе Атос.